Вы думаете, это так просто? Заказ наверняка сверхсекретный. А откуда вы выяснили про это оборудование? Может быть, дезинформация? Информация абсолютно точная, возразил Питер. Это будет совместная акция ЦРУ и АНБ. Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Нам важно знать... Какое именно это оборудование, его параметры, характер применения? Где оно будет использовано? «Понимаю», — кивнул Кемаль. «Какой срок?» «Калифорнийские предприятия компании начнут отгрузку через пять дней. У вас почти нет времени». «Кто официально заказчик этого груза?» «Оформлено на Министерство обороны» но получатели, по всей видимости, представители АНП. Пять дней – очень короткий срок. Он удивлялся самому себе, что может еще рассуждать после известия о смерти Тома. Мы получили эту информацию недавно. Кстати, мне поручено передать, что ваша акция по выявлению утечки информации признана руководством не совсем продуманной. «С чего вы решили, что произошла утечка? Мне поручили выяснить это у вас». «Все, что я сообщил по Англии, стало известно другой стороне. Я лично не верю в подобные совпадения». «Я тоже не верю», — улыбнулся Питер, показывая свои крупные зубы. «Но в Москве все проверили. Им, кажется, вы просто перестраховались». «Им, наверное, виднее», — мрачно произнес Кемаль, — вспомнив Тома. Тот давно бы понял его состояние и никогда не позволил бы себе такого нравоучительного тона. Но, видимо, и Питер понял по его лицу, как неприятен ему дальнейший разговор. «Я вас покину», — сообщил он. «Вот моя визитная карточка. Можете звонить в любое время. Я юрисконсульт сразу нескольких крупных компаний, и ко мне довольно часто звонят и ночью. «И еще. Мне поручено передать о вашей маме». Кемаль напрягся. Второго печального известия он может просто не выдержать. Но Питер не был таким садистом. «С ней все в порядке», — улыбнулся он. «Ей предоставили новую квартиру, и она живет теперь со своей сестрой. Мы предполагали организовать вам телефонный разговор». Но она немного болела, ей было трудно выехать за рубеж. А в Советский Союз, как вы понимаете, вам звонить нельзя. — Чем она болела? — тихо спросил Кемаль. — Ничего серьезного, — успокоил его Питер. — Обычные старческие недомогания. Сейчас она здорова и собирается лететь в ГДР по туристической путевке. — Почему в ГДР? Он все время думал о Томе. А слова Питера отвлекали его от этих мыслей. «Чтобы вы могли позвонить в Западный Берлин. Она приедет туда на один день», — пояснил Питер. «Увидимся через пять дней. Я вам позвоню». Он кивнул на прощание и вышел. Кемаль прислонился к спинке стула, закрыл глаза. «Том погиб. Том лоренсберг Чи настоящее имя и фамилию он так и не узнал. Погиб. Он даже не знает, как именно погиб его друг. «Как все это глупо», — подумал он внезапно нахлынувшей болью. «Вам плохо?» — услышал он испуганный голос официанта. «Нет», — открыл он глаза, — «принесите мне еще кофе». Он вспомнил улыбку Тома его светлые глаза, его сильное мужское рукопожатие. И даже застонал от нахлынувшей боли. Том был зримой ниточкой, связывающей его с домом, с родиной, с друзьями. Самодовольный, болтливый Питер никогда не сможет заменить ему друга. Тогда в Хьюстоне он спас ему жизнь. Отстреливался от сотрудников ФБР, Это на него не похоже. Он не стал бы действовать подобным образом, хорошо знает чем именно заканчиваются подобные ковбойские номера. Разведчик, доставший оружие, обречен. Это знали и Кемаль, и Том.